Глава двенадцатая С момента юбилея Ленина прошла уже неделя. На носу был Первомай. Но всем было понятно, что после столетия Ильича он пройдет гораздо более буднично и блекло. Да и как-никак посевная в разгаре, не до праздников. Хотя и придется снова ехать в Ульяново с демонстрацией. Но на этот раз я решил доверить всю подготовку Аллочке. Так же, как и проблему с овцами оставил на ветеринаров. Тем более, что вся эта история с копытной гнилью начала выправляться. Так что, наконец-то, мне удалось полностью сконцентрироваться на посевной. После разгона, который я устроил своей расстрельной команде, Винтики партийно-хозяйственной машины Ульяновского района завертелись по полной. Колхоз получил все заказанные запчасти для тракторов еще четыре дня назад. Поэтому мы ввели в строй два оставшихся трактора и вставший на прикол ГАЗ-52. Соответственно, на полях наконец получилось задействовать всю технику, доступную нашему колхозу. Так дошло до того, что нам внезапно стало не хватать трактористов. Один из наших штатных на беду слег с воспалением легких, да так серьезно, что пришлось его в Калугу везти. но ну, а на его место пока определили старого доброго Ильича. Чтоб его. Надеюсь, хоть здесь он проблем не доставит. Но у него единственного из водителей есть опыт работы на тракторе во время посевной. Так что пришлось его за рычаги и сажать. Я тем временем крутил-вертел старые планы и сверял их результаты с ожидаемыми. Выходило, что новый путь как и выполнял планы по зерновым, так с высокой вероятностью, и в этот раз с ними не справиться. Поэтому пришлось создавать срочное мини-собрание, на котором я поделился своей новой идеей и хитростью, со всеми лицами которых казалось это предложение. В первую очередь, конечно, мне нужен был Маслов, наш агроном, но и всех начальников животноводческой фермы тоже пришлось позвать. От увы, Елена да гораздо более приятный мне Лукиной. Из ветеринаров я решил пригласить именно ее, а не Тупина, по трем причинам. Во-первых, хорошо бы она быстрее вникла в дела колхоза. Во-вторых, она только из института, не как местные, отучившиеся лет двадцать назад в лучшем случае. У них уже и глаз замылен, да и наша советская наука на месте не стоит. И наверняка Марию научили уже тому, чего остальные не знают. Ну, а в-третьих, чего греха таить, должен же хоть кто-то Во всей этой шайке-рейке глаз радовать. А то я со всеми этими кадрами уже завою скоро. В общем, после того, как все собрались, я предложил им пойти на нарушение норм и при вспашке не только максимально приблизиться к дороге, но и начать вспахивать неугодье. Конечно, с Еленым я рисковал, но понадеялся, что ему хватило прошлой неудачи, чтобы хоть на время утихомириться со своими кляузами. Полностью-то от его писулек я и не рассчитываю избавиться. С другой стороны, это ведь и ему выгодно, как заведующему молочной фермой. Если вопрос с кормами для животных, мы решим в лучшем виде. К тому же скрыть такие вещи от него все равно бы не удалось, так что пусть будет соучастником, а уж убедить его, как и остальных, я сумею. Так и вышло, и после получаса горячих споров о целесообразности предложенного шага мы уже ломали копию о том, как лучше распределить посадки. Мы с агрономом хотели высадить больше кукурузы на хороших землях, ведь это увеличит количество силоса. но ну, а часть неудобий занять под зерно, а также под люцерну. В итоге мы не только распланировали все, но еще и пришли к тому, что наш зоотехник Гаврилов Антон Иванович съездит в Калугу и договорится там о том, чтобы скупать дешевую пивную дробину на корма. Может быть, конечно, там уже кто-то и до нас подсуетился. Но попробовать стоило. На то мы порешили. А я вдруг осознал, что время-то идет, а дата общего собрания, которое я давно планировал провести, так и не назначена. Что ж, пожалуй, самое время. На следующий день, ближе к вечеру, алдочка с помощниками собрала всех работников колхоза на знакомом месте возле клуба. Драпировку после праздника решили убрать, Так что клуб вернулся к первозданному, дряхловатому виду. «Товарищи», — начал я после того, как все собрались, — «вы все знаете, что я здесь недавно, но уже горжусь работой, которую мы вместе проделали. Посевная движется к концу и движется успешно. Надо продолжать в том же духе, товарищи». Ведь выполнение планов — это не только помощь родному коммунистическому государству, но и возможность сделать нашу с вами жизнь лучше. Я видел на лицах колхозников, что они по-прежнему не сильно-то мне и доверяют. А некоторые, например, те пьяницы с полей, и вовсе выглядели хмуро. Однако были и те, кто слушал меня с явным интересом. Что ж, несмотря на проделанную работу, я пробовал здесь слишком мало, чтобы претендовать на большее. Пока что. В нашем с вами колхозе много проблем, и, к сожалению, невозможно решить их все разом. Но мы вполне можем начать с каких-то разумных маленьких улучшений. Например, я не могу пообещать вам построить школу к осени, но вполне могу купить собственность колхоза новый автобус, в котором дети будут ездить в соседнее село без необходимости преодолевать зимой несколько километров пешком. А если уж совсем хорошо будет, то купим еще и новый грузовик, чтобы вы, товарищи, могли бы на новой технике посещать областной центр, где продавать излишки со своих подсобных хозяйств на рынках. «Ой, да ладно!» — раздался голос из толпы. «Сколько таких их видели уже!» Я сделал знак рукой, дав понять, что еще не закончил. «Вот только собрал я вас не за тем, чтобы пообещать золотые горы. Я хочу, чтобы вы уяснили, что все зависит от нашей с вами работы. Будем выполнять ее на совесть, тогда и все вышесказанное станет возможно». Но это еще не все, товарищи. Ведь обозначенная цель может показаться вам далекой и недостижимой. Но есть и нечто немного более осязаемое, чего мы можем достичь уже сейчас. Именно это предложение я и хочу вынести сегодня на голосование. Я сделал небольшую паузу и продолжил. Я знаю, что многие из вас тяжело и честно работают в то время как не все проявляют такое рвение. Я считаю, что нам необходимо поощрить первых и мотивировать остальных тянуться к их уровню. Убедившись, что все внимательно слушают, я перешел к сути. Согласно моему предложению, каждый из тех, кто своим трудом и достойным поведением не срамит облик советского человека, должен иметь право на выходные. Прошу заметить только и исключительно те сознательные работники, кто не ленится в свои смены и не дебоширит в остальное время. Пьянство и прочий разгул поощряться, разумеется, не будут, а наоборот, строго наказываться. — Так а если я работаю хорошо, что ж мне и выпить теперь нельзя после тяжелого трудового дня? — спросил какой-то мужик из толпы. И некоторые его поддержали одобрительными возгласами. «Можно. Мы ж все живые люди», — улыбнулся я. «Да и алкоголь у нас в стране не под запретом. Но все в рамках приличия и в пределах разумного. Выпить стопочку — это не наклюкаться до скотского состояния дебошей. После такого единственный выходной, который вам положен, это отдых у товарища Огурцова со штрафом на выходе». После моего ответа некоторые загрустили, но я видел, что многим мое предложение по душе. А в разговор вклинилась какая-то бабулька лет за пятьдесят, которую я, кажется, где-то на полях видел. Она начала громко ворчать. «Чушь какая-то! Жили без ваших выходных и этих самых поощрений, и дальше проживем. Моя заловка в красной заре и без всяких выходных в не дует». — Вот, Алексеев их председатель, что надо, навел порядок. Признаюсь, я даже опешил. Никак не ожидал, что найдется кто-то, кому не понравится идея выходных. Про моральный облик спор предполагал, но про выходные. Однако вскоре все встало на свои места. Прохор Иванов, полевой бригадир, который в первые дни поля мне показывал, с презрением плюнул на землю и резко ответил ты молчи каргастара тебе может и не нат на полях уже лет десять ничего путного от тебя не видел только людей поишь да кормовую свекл тащишь на него тут же зашикали а мужик рядом даже в бок гнул такс это уже интересно и без внимания такую реплику я конечно ставить не мог «Товарищ Иванов, что вы имеете в виду?» Толчки в бок от его товарища стали еще весомей, но он лишь в ответ тоже его пихнул, да и прямо ответил. «То имею! Самогон Нинка гонит! Отвратный причем!» Он повернулся к ней. «Димедрол, небось, в него добавляешь, чтобы по мозгам бил. Про то все знают, что с утра от твоего пойла голова в Калуге!» «Ничего я не гоню, облезлый!» — попыталась отбрехаться бабка. Но мне уже стало все понятно. Однако устраивать сейчас на собрании разбирательства я не собирался и, потребовав тишины, попросил поднять руки всех, кто согласен с моим предложением о выходных. Ожидаемо оно пришлось большинству по душе. Я, собрав бригадиров, объяснил им, как все должно работать. Они будут составлять ежедневные планы к планерке, а затем те, кто регулярно с ними справляются, получат свои честные выходные. А когда все разошлись, я вернулся в правление и позвонил Огурцову, объяснив ситуацию. Сам я не мог устроить обыск в доме у этой самой бабы Нины, а вот с участковым — вполне. И на следующий день мы к ней наведались. Вот только, к моему удивлению, ничего не нашли, хотя я ясно чувствовал запах хренового самогона. Но бабка молчала, как партизан, и, обшарив все ее жилище, вместе с чердаком и подвалом, Огурцов плюнул и сказал, что даже если варит, то наверняка в другом доме. И еще и мне намекнул, что по таким делам стоит его вызывать только, когда есть доказательства, Чуть более весомые, чем чьи-то слова. Что ни на шутку меня разозлило. Сам же запах самогона наверняка учуял. Да и по реакции деревенских я понял, что эта баба Нина ну точно пойло свое где-то варит. Ох, старая ты жаба! Не хочешь по-хорошему? Будет тебе. В тот же вечер я попросил Андрея заехать за мной без двадцати минут двенадцать. — Товарищ председатель, извиняюсь за чрезмерный интерес, но куда это нам в ночь ехать? — почесав голову, спросил водитель. — Да так, есть дело неподалеку. Все карты перед ним раскрывать не стал, на за заодно и проверю свою задумку. андрей послушно кивнул. — И это... — Еще кое-что, — обратился к нему я. — Есть тут в округе... «Какая-нибудь знахарка или травница?» Он странно посмотрел на меня, затем нерешительно ответил. «Есть одна. Правда, многие ее боятся и ведьмой называют. Раиса Петровна зовут». «Ведьма, — говоришь?» «Отлично. Сходи к ней и попроси травы для окуривания. Да чтоб смердела за километр. Несколько скруток будет достаточно». — хлопнул по плечу неуверенного парня. — Товарищ председатель, вы что, колдовству решили обратиться? — широко открыв глаза, прошептал Андрей. — Неужели ты тоже в эту брехню веришь? Молодой парень, а бредьями голову забиваешь. Как ты вообще пограничником стал? — махнул я рукой. — Буду ждать тебя ближе к полуночи. В тот день я перерыл весь дом в поисках необходимых материалов. Таким образом, мне удалось обнаружить на дне шкафа старый тулуп, старую детскую шубу и изношенные мужские штаны. Даже на чердак залез, где меня ждали остатки проволоки. Я положил все добытые трофеи на стол и окинул взглядом таз с сажей, а также бычьи рога. Что ж, пора начинать перевоплощение. Тулуп я вывернул наизнанку и сажи покрасил в черный цвет. Потом вырезал из шубы длинный кусок, который превратился в подобие хвоста, который пришил к тулупу. При этом я несколько раз исколол шилом и иголкой пальцы, не привыкшие к подобной работе, но результат меня устроил. Рога обмотал остатками проволоки и надел на голову, затем подошел к зеркалу и хмуро вздохнул. Нет уж, больно видно крепление. Надо бы спрятать как-нибудь. Я вспомнил довольно старый метод укладки для волос, а главное — все, что необходимо, находилось под рукой. В ход пошел обычный сахар и вода. Получившийся раствор я нанес на волосы, благодаря чему удалось их поднять вверх так, чтобы торчком стояли и скрывали проволоку, что удерживала рога на голове. Провозившись еще час со своим реквизитом, я наконец-то закончил. Оставалось только дождаться водителя и взглянуть на его реакцию. Как и договаривались, Андрей подъехал ближе к полуночи. Парень захлопнул дверь автомобиля и, присвистывая, направился ко мне в дом. Затем перед дверью постучался в окно и, услышав разрешение войти, зашагал дальше. Я надел на изданку тулуп и затаился. «Товарищ председатель, ровно без двадцати двенадцать!» — громко заявил он. Ответа не поступило. Андрей осмотрелся на кухне но никого не обнаружил. Тогда он пошел дальше, в спальню, и еще громче окликнул меня. «Товарищ председатель, а вы где?» И снова тишина. Как только он приблизился к печи, я тут же выпрыгнул из-за нее, отчего молодой водитель вскрикнул на весь дом. — Я ведь говорил вам, не водиться с ведьмами! — Здесь черт! Самый настоящий черт! После этих слов парень испуганно бросился к двери. — О, сработало. Значит, из меня получился действительно устрашающий бес. Раз даже молодой парень испугался, то бабка и подавно. Андрей, «Это я!» — со смехом окликнул я его. «Товарищ, нет!» — говорила мне прабабка, «что нечисть умеет голос менять». И еще сильнее рассмеялся. Вроде взрослый мужик, а в сказки верит, чтобы Андрей поверил наверняка. Пришлось даже снять рога и показать ему хитрую конструкцию. «Товарищ председатель, ну, у вас все лицо черное. Зачем вы так вымазались?» — Нравится. Целый таз сажи потратил. — Поехали, по пути объясню. — Ты же достал травы у знахарки? — фиксируя рога у зеркала, ответил я. — Конечно. Как вы просили. Все в машине. Я вручил Андрею кастрюлю с поварешкой и захватил с собой вилы, которые погрузили на заднее сиденье Получается, вы решили припугнуть бабу Нину? — Поэтому так вырядились, — выслушав мой план, подытожил Андрей. — Именно. А ты мне с этим поможешь, — предвкушая веселье, — ответил я. Ну, — но как я смогу вам помочь? Накурим ей дом для начала. Для этого травы взяли. А как дело сделаешь, то там, в кастрюле, лежат остатки шерстяной шубы. Их тоже нужно поджечь для особого аромата, так сказать, — посвятил в курс дела молодого водителя. — О кастрюле и поварёшка зачем? — Да как же, шуметь под её окнами будешь. — Только не сразу. Погремишь немного, потом повоешь. Как мы с ней заговорим, так можешь в подходящий момент начать в окна ломиться. Нужно как следует её запугать. — Товарищ председатель, — — Вы уверены? — скептически отнесся к плану Андрей. — Уверен. Подобная ситуация требует настоящей русской смекалочки. Подъезжать прямо к ее дому не стали. Вдруг услышала бы. Вместо этого остановились неподалеку и, взяв необходимый реквизит в руки, двинулись в сторону обители пожилой самогонщицы. Мы обошли дом со всех сторон и обнаружили открытую форточку. Там я и решил оставить Андрея травы давай поджигай, и руку в форточку просунь, пусть дым проникнет в дом. Свет давно не горит, да и тихо в хате спит должно быть. Так что главное — не шуметь. Пока парень выполнял мою просьбу, я одел тулуп самодельным хвостом и взял в руки вилы. Когда последний пучок травы подходил к концу, я еще раз напомнил об очередности действия Андрею и направился к двери. Парень, он не глупый и, надеюсь, все сделает как надо. Правда, с его малохольностью надо что-то делать. А то глупо даже вышло. Черт испугался. Я бы на его месте для начала метнул бы в рогатого первый же тяжелый предмет, что под руку попался. Перед тем, как постучаться, я взял ватные валики из кармана и поместил в рот между нижних зубов и щек. Поможет голос изменить, да и звучать буду более устрашающе. Раздался громкий стук. Затем еще несколько. После едва уловимого скрипа кровати послышался голос бабки из-за двери. «Не топила же печь! Что горит?» Я еще раз постучался, дабы привлечь ее внимание. Самогонщица включила свет и направилась ко мне после чего потянулась к дверной ручке. «Бу!» — выкрикнул я, сразу после того, как она открыла, после чего залился адским смехом. «Чур меня! Чур!» — завопила бабка в сорочке, после чего перекрестилась десяток раз и сделала несколько шагов назад. Я нагло вошел в избу и увидел созданный нами дым что лёгкой прозрачной пеленой плавал по полу. «Идеально!» «Давай! Собирайся!» — грозным голосом приказал я. «Собираться? Куда?» — со страха в глазах спросила она. «Как куда?» — усмехнулся я. «Вот!» Женщина резво кинулась к столу и схватила пакет с солью. Затем, упав на колени с трясущимися руками, принялась высыпать его вокруг себя, создавая защитный круг. — Уходи! Тебе здесь не рады! У меня икона на стене висит! Этот дом под защитой Бога! Я подошел поближе к небольшой иконе и, взглянув на нее, сказал. — И правда висит, вот только душа твоя настолько очердена грехами, что Бог здесь не поможет! «Собирайся, говорю тебе!» — замахнулся виламия Старушка от страха закрыла глаза ладонями и жалобно завопила. «О, Боже! Разве грешная у меня душа? Пощади меня, не трожь!» Андрей ударил несколько раз по кастрюле. Раздался звон. Я подошел к ней как можно ближе и прошипел на ухо. «Слышишь эти звуки?» то черти котел для тебя разжигают, ждут твою душу. Будешь сотню лет в нем вариться. Для такой, как ты, мы отдельный котел приготовили. Защитный круг из соли оказался бессилен, что не могло не вызвать у бабки ручей слез. Из последних сил она попробовала произнести одну из молитв, надеюсь что та отпугнет нечистую силу. — Поздно кается, — перебил ее я. — Никто тебе не поможет, никто. — Не хочу я, бат, не заслужила я такой участи. Господи, помилуй. Она приложила ладони друг к другу и посмотрела на икону, будь то прося у той защиты. — Не заслужила? Посмотри на себя, да ты захлебываешься от лжи. «А чего стоит твое спаивание народа? Ты рушишь этим семьи и сеешь лень!» Раздался импровизированный вой Андрея, напоминающий чем-то волчьи. «Вставай, пошли! Мои слуги уже на подходе. Волей-неволей, но ты отправишься со мной!» Я громко стукнул вилами опол. — Боженька, милостивый, спаси мою грешную душу! — вновь змолилась старуха. — Я признаю все свои грехи и обещаю никогда больше не оступаться. Только спаси меня! — Разве достойна твоя душа спасения? Сейчас ты молишь о спасении, а завтра продолжишь рушить людские судьбы! — продолжит давить на нее. Самогонщица упала мне в ноги и, целуя башмаки, принялась уговаривать. «Прошу, не забирай меня. Я никогда не буду больше лгать. Из-за магон варить не буду. Клянусь, клянусь, клянусь!» «Твои слова ничего не стоят. Делом доказывать нужно», — злобно прошипел я, изображая заинтересованное лицо. Я все вылью, клянусь, все вылью до последней капли и варить больше не буду. Я прямо сейчас это сделаю. Она вскочила на ноги и отодвинула стол, а затем и небольшой ковер, под которым находилось подполье с запасами самогона. Старушка резво спустилась вниз по лестнице и начала демонстративно выливать содержимое всех пятилитровых банок, что находились внутри. «Боженька, спаси! Боженька, помоги!» Из раза в раз нашептывала она. Как только старуха закончила, то поднялась назад ко мне и снова упала на колени, требуя пощады. Я показательно принюхался. Запахло противной, сженой шерстью. «Видать, не верит тебе Бог. Чувствуешь запах? Уже за дверью стоит моя адская свита. По твою душу пришли». Бабка кинулась к кровати, отодвинув которую, я увидел еще один секретный подпол. «Здесь самогонный аппарат и кормовая свекла. Что я могу сделать? Как мне загладить свои грехи?» «Неси воду! Быстро!» — выкрикнул я. Она принесла ведро с водой и протянула железный ковш, наполненный доверху водой. Я взглянул, в свое отражение Риш ухмыльнулся. «Всем чертям черт!» Как следует умывшись, я взглянул на нее уже чистым лицом. товарищ привет!» Она шокированно села на кровать, наблюдая, как я снимаю рога и хвост. «Что ж, я так понимаю, мне можно и за участковым теперь поехать». — Товарищ председатель, извините за вчерашнюю ложь, поймите сами, куда ж мне в тюрьму? Я старый уже, и без того недолго осталось, клянусь, больше не буду варить самогон. Я все поняла! — вновь расплакалась старуха. — Андрей, давай, сюда иди! — громко крикнул я, понимая, что парень все слышал через форточку как только он зашел в дом я попросил достать самогонный аппарат из подпола вместе с кормовой свеклой что использовала старуха в качестве сырья остатки продукта мы тоже конфисковали после моего разбойничьего налета некоторые колхозники на следующий день выглядели такими разбитыми и недовольными что буквально от их взгляда и молоко скиснуть могло бы ну Вот так вот, товарищи. Работать надо, а не всякую дрянь пить. Еще спасибо мне, скажете.